Политическое решение. Ободренное успехом, я теперь думала только об одном – о красных дьяволах. Герцог Фильм заказал перевод сценария на итальянский язык и предоставил мне деньги для подготовительных работ. Были составлены временной график и калькуляция расходов. К сожалению, производственные затраты из-за длительного обусловленного погодой времени, лыжных съемок и большого числа участвующих были слишком высоки для немецкого фильма в тогдашнее время. Несмотря на сокращение сценария, общая стоимость дошла до 1 миллиона 800 тысяч марок, сумма которую смогло бы покрыть только международное совместное производство. Успех долины в Австрии вызвал большой интерес и к моему новому проекту. «Красные дьяволы» были австрийцами и могли стать настоящими звездами этого фильма. Министерство финансов, а также служба найма иностранцев Министерства торговли и кредит аншальт были одинаково заинтересованы. Ставший за это время таким осторожным интернационал-фильм дал для «Долины» двойную гарантию. Необходимо было побыстрее решить квартирный вопрос. Речь шла о размещении более 90 человек. Это в Санкт-Антони и Цюрсе, в середине лыжного сезона. Договорились об очень низких ценах. То же самое с транспортным объединением в Гармише, а Червиния, площадка для зимнего спорта, предложила бесплатное жилье с полным пансионом. Подобная экономия снизила расходы до 1 миллиона 400 тысяч марок. Но и это для нас было слишком много. Немецкое поручительство моему проекту не смогли достать ни Герцог Финн, ни господин Майнс. Самым большим шансом оставалось итальянское партнерство, и я попыталась вновь поискать счастье в Риме. Это потребовало больших усилий, и когда я думала, что близка к цели, все исчезло как мираж в пустыне. Однако со мной изъявил желание переговорить газетный и издательский магнат Анджело Рицсоли. считавшийся к тому времени кинокоролем Италии. Примечание. Рицсоли Анджело, 1889-1970. Итальянский продюсер, основатель собственной киностудии. Сотрудничал с Де Клером, Феллини, Расселине, Висконти, Антониони. Когда я дозвонилась до офиса, то узнала, что господин Рецоли заинтересовал мой проект и что он видит в главной роли Ингрид Бергман, но со вчерашнего дня уехал отдыхать. «А куда?» – спросила я. «В позитано», – любезно ответил сеньор фрейди «Там любой знает, где он останавливается. Вы должны продумать ваш визит, так как сеньор Рецоли под большим впечатлением от проекта и, возможно, захочет принять участие в его финансировании». так как очень хорошо знаком с вашим творчеством. Позитана находится в 300 километрах от Рима. Я тогда еще не представляла себе что означает поездка на автомобиле в разгар лета. 13 августа начинается большой ежегодный праздник Феррагоста, и именно в этот день после обеда я отправилась в путь. Недалеко от Неаполя я чуть было не попала в автокатастрофу. На впереди идущем лесовозе одно из бревен оказалось намного длиннее остальных, но в темноте этого не было видно. К счастью, я успела вывернуть руль, не обращая внимания на встречное движение, иначе мою машину пронзило бы как копьем. До этого случая в течение 30 лет я ездила без аварий. У меня еще долго тряслись руки. В городе было невозможно найти даже маленькую комнатенку. и ничего не оставалось делать, как ночью продолжать путь. Дорога, казалось, состояла из бесчисленных крутых поворотов, и я, ослепленная фарами встречных машин, ехала со скоростью пешехода. У меня было единственное желание — свалиться в постели и заснуть. В каждой деревеньке я стучалась в двери, но бесполезно. С тех пор я навсегда запомнила, что значит путешествовать по Италии во время «Феррагоста». Глубокой ночью, не в состоянии от усталости ехать дальше, я припарковала машину на краю дороги. И тут в лунном свете я увидела пляж. Немедлив ни минуты, я побежала вниз и без сил рухнула на песок. Какой-то пожилой мужчина подошел, озабоченно посмотрел на меня и знаком пригласил следовать за ним. Он отворил кабинку для переодевания, и я прикорнула на узенькой скамейке. Проснулась от того, что двое мужчин склонились надо мной. Я заорала, как безумная. Они удрали. Опять пришел старик с фонарем. Трогательно пытался утешить и остался со мной до рассвета. Следующую ночь я провела в машине и только на третий день прибыла в Позитана. Автомобиль пришлось оставить наверху, потому что до домов можно было добраться только по крутым каменным лестницам. Там, где обычно останавливался Рицсоли, мне, к сожалению, сообщили, что он поехал в Искию, но я так устала и обессилела, что даже не расстроилась. Хотелось только спать. Хозяева предоставили мне прекрасную комнату и уговаривали оставаться столько, сколько захочу. Отдохнув, я решил ехать в Искию. Не хотелось отказываться от беседы с господином Рицолли. Но там кинокороля уже не было. Он отправился в плавание на своей яхте. Пришлось возвращаться в Рим. Здесь меня ждало письмо от Коктон. Жан Море рад стать «Красным дьяволом». Он единственный, кого я представляю в этой роли. Для роли капризны Каи он порекомендовал тогда еще очень юную Брижит Бардо. Примечание. Бардо Брижит родилась в 1934-й. Французская киноактриса. Идол кино второй половины 50-х годов и последующего десятилетия. Чуть позже пришло предложение итальянской финансовой группы, которая выразила готовность оплатить треть производственных расходов. Тогда это составляло 75-80 миллионов лир. И «Титанус», и «Люксфильм» просили о новых переговорах. А в сутках только 24 часа. Но получив из Мюнхена телеграмму о болезни матери, я забыла обо всем. Жизни без нее я себе не представляла. Она находилась в Мюнхенской клинике, и ежедневно по несколько часов я просиживал там. Матушка была очень храброй. Больше всего ее волновало, что будет, если она не сможет больше обо мне заботиться. Между тем наступил октябрь. Не столько согласие на участие в съемках такие звезд, как Жан-Маре Эдесико, но прежде всего великодушная поддержка владельцев гостиниц в Германии, Австрии и Италии, а также транспортных агентств, Так подогрели дирекцию фильма что она повысила гарантии проката в Германии до 800 тысяч марок. По тем временам головокружительная сумма. Теперь надо было принять окончательное решение. В вела переговоры о рефинансировании немецкой гарантии проката, которые, к сожалению, закончились провалом. Сначала все шло нормально. Договоры должны были пройти проверку в различных министерствах. Австрийцы, вдохновленные темой фильма, старались снять бюрократические препоны. Самые важные переговоры прошли у меня с министром финансов Рейнхардом Камецом и Йозефом Яхамом, человеком, принимавшим решение по рефинансированию расходов на производство фильма. Еще до подписания договоров было получено согласие австрийского федерального канцлера Юлиуса Рааба, По личному ходатайству министра иностранных дел Леопольда Фигля. Примечание. Рааб Юлиус. 1891-1964. Австрийский политик. Австрийская народная партия. Федеральный канцлер с 1953 по 1961 год. Старт был дан. Квартиры в Цюрсе-Элехе заказаны. Горнолыжники предупреждены. Наступило Рождество. В эти дни после стольких напряженных месяцев мы разрешили себе поблаженствовать. И тут взорвалась бомба. Вышла всего лишь маленькая газетная заметка, испугавшая австрийское правительство и похоронившая красных дьяволов. Газета австрийских коммунистов «Вечер» опубликовала следующее. Лени Рифеншталь и налогоплательщик. Финансовые и торговые министерства оплачивают дорогостоящий кинопроект немецкой артистки. Хотя это было неправдой, фильму нанесли смертельный удар. Политическая машина закрутилась. Оппозиционная партия получила прекрасный повод для критики правящей партии СПА. Примечание. СПА. Социалистическая партия Австрии. Левые газеты публиковали лживые сообщения, которые все больше ухудшали ситуацию. Нападки становились все жестче. Дер Аббенд писала. Крайне важно, чтобы правительство высказалось, действительно ли было принято решение о финансировании фильма Лени Рифеншталя. Своему проекту госпожа Рифеншталь не нашла поддержки ни в Германии, ни в Италии. То, что она достала, это только 65% расходов на производство. Недостающие 35% должен теперь заплатить налогоплательщик. Он спрашивает, как можно объяснить, что эта дама так блестяще внедрилась в верхушку не только гитлеровского режима, но и Федеральной Республики Австрии, где столь великодушно поддерживают ее проекты. К этому не привыкли в австрийском кинопроизводстве. Гладко наврано. Производственные расходы были покрыты на 100%, что можно прочитать в уже подписанных договорах. Вновь я попала в жернова политических интересов. и потом прочитала в той же газете. Отбились, Ленин Рифеншталь не получит деньги налогоплательщиков. Господин Тишендорф, владелец герцог фильма, поехал в Вену с намерением в личной беседе с членами австрийского правительства как-то урегулировать ситуацию. Он смог предъявить доказательства лживости утверждений прессы. Однако, вернувшись, сказал, «Милая госпожа Рифеншталь, вы должны похоронить свой фильм». Положение безнадежно. Скорее правительство уйдет в отставку, чем мы получим рефинансирование. Ваши противники так сильны, что вы, извините меня, если я скажу правду, больше никогда в жизни не сможете работать по специальности.